Серк Усов, Попаданец в Толарею, книга третья, Имперский граф, глава первая. Деснийский океан в лучах заходящего солнца был величественен и по-настоящему красив. Глядящий сейчас на него из окна верхнего этажа дворца Дожей, угрюмый мужчина меньше всего обращал внимания на открывшуюся перед ним картину. Его мысли были далеко в стороне от этой водной стихии. Величайший, к вам прибыл дож рок Карвин. Тихий, безликий голос секретаря вернул верховного дожа Кая Шитера из глубин мыслей в реальность. Стоило главе республики Растин отвернуться от окна, как солнце словно по заказу окончательно закатилось, погрузив в темноту один из самых больших городов на континенте Торпеция. — Зови и распорядись, чтобы принесли нам выпить, — сказал хозяин огромного кабинета, проходя к своему массивному столу. — Никого больше не приглашай. Скажи, чтобы приходили завтра. Секретарь, невысокий человечек, бесшумно выскользнул за дверь. Кай был уже пятым по счету представителем семьи Шитер, которая непрерывно вот уже больше 30 лет держала в своих руках пост Верховного Дожа Республики Растин. Среди торговых семей Растина, города и одноименной республики, Шиттеры не были самыми богатыми, но в пятерку таковых все же входили. основы могущества клана как экономического, так и политического являлись верфи, на которых строился каждый второй океанский корабль и каждый третий речной из производившихся в республике. А морская и речная торговля для портового города были главными – Кроме того, семья Шиттера владела одним из самых крупных банков на континенте, а векселя, сделанные из выделанной козлиной кожи и защищенные заклинанием знак Шиттера, часто служили для оплаты крупных торговых контрактов и даже для межгосударственных расчетов. «Приветствую тебя, величайший!» – склонился в поклоне вошедший в кабинет русоволосый мужчина. Одетый в простой дорожный костюм практичного темно-серого цвета, вошедший мужчина выглядел немного усталым. — Привет, Рок! Давай без этих формальностей! — Шитер приветливо улыбнулся. Мужчины крепко пожали друг другу предплечья и сели возле стола. — Я ждал тебя еще на прошлой декаде, — сказал хозяин кабинета. — Пришлось объезжать камень. Бирманцы совсем обнагрели. «Надо было сразу ехать в Немею и оттуда добираться по Ирменю». В этот момент открылась дверь, и пожилая рабыня, доверенная служанка Кая, внесла поднос с вином и закусками. Пока она накрывала на стол, мужчины молчали, при этом гость откинулся спиной на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Рогу Карвину было сорок восемь лет — С хозяином кабинета они были ровесниками и дружили с детства, хотя их семьи и стояли на разных ступенях власти и богатства Растина. Семья Карвинов контролировала четверть торговли тканями и красителями. Республика мало что производила сама, поэтому и то, и другое завозилось кораблями, в основном с Валании южного континента или с востока самой Торпеции, а затем речными судами вверх по реке Ирмень или караванами развозилось по другим государствам континента. Карвины не входили даже в дюжину самых богатых семей республики, но место в Совете Дожей, состоявшем из девяти человек и являвшемся главным органом управления Растина, Рок два года назад все же получил, благодаря протекции своего друга Кая Шиттера. Когда рабыня вышла, гость открыл глаза и, осмотрев накрытый стол, с грустной усмешкой сказал «Смотрю, и ты распробовал» крепленную горящую воду. Кальвадос, чувствуется, скоро завоюет республику быстрее чужеземной армии. Шитер кивнул, взял в руки бутылку из удивительного светло-зеленого стекла и разлил по небольшим рюмкам кальвадос. «Если бы один только кальвадос...» Мужчины, понимающие, посмотрели друг на друга, затем выпили – После недолгого молчания хозяин кабинета предложил гостю угощаться и приступить к докладу. «Рассказывай. Вижу, что есть о чем». «Есть о чем», — согласился Рок, — «но, к сожалению, много неясного. Начну с того, что откуда вообще появился этот Олег, нынешний винорский барон ферм и имперский граф Шотел, никто толком сказать не может». Якобы он племянник бывшего то ли сержанта, то ли лейтенанта синизейских наемников чека, ставшего теперь бароном палином Говорят, что Олег прибыл с самого запада континента, чуть ли не с Маенского великого герцогства, но толком никто не знает. Одно только точно, что проявил он себя в сольте это винорский город на правом берегу Ирмения. Шиттер вяло махнул рукой, показывая, что лишних пояснений не требуется, и Карвин продолжил. «То, что я сейчас говорю, больше основывается на слухах, чем на каких-то фактах, но кое-что известно достоверно. Во-первых, всё его ближайшее окружение, которое пришло с ним в баронство, оно из Сольта. Им как-то удалось в свое время оказать серьезную услугу Лексу». В чем именно эта услуга заключалась, никто толком не знает, но король не просто пожаловал Олегу и чеку баронства ферм и пален, но и вручил им стяги. «Это мы уже знали, Рок», — вздохнул верховный дождь республики. Как так получилось, что он полностью подмял под себя все 34 баронства, все города баронств, откуда у него средства взялись на строительство новых поселений? И главное — С чего вдруг эта винорская глушь начала выкидывать на рынке такое количество новых и порой ранее неизвестных товаров? Шитер встал и принялся расхаживать по кабинету. Мы проглядели. Наверняка за этим выскочкой Олегом с самого начала стояла империя. Откуда у имперского совета нашлись бы деньги, не согласился с другом Рок Карвин. Да и при тут тогда король Олекс? Отношения Венора и Ходонцев сейчас не те, что в былые годы. Не стал бы король рисковать, отдавая, по сути, весь юг своего королевства под управление имперским марионеткам. Верховный Доши сам чувствовал слабую обоснованность своего предположения. Но если предположить, что за бароном-фермом с самого начала стоял имперский совет, то это хотя бы как-то объясняло те тяжелые удары, которые получила республика за последний год. Тогда откуда у него две могини такой силы, Рок? На что он нанял столько солдат, что смог так легко взять Шател и разгромить семь лучших полков Геронии? Я ожидал, что хоть ты что-то прояснишь, а ты рассказываешь то, что мы и так знали или догадывались. Понимаю, Кай, но я же был в Фистале, а при дворе Лекса и сами кормятся слухами, один неправдоподобнее другого. Но мне удалось узнать, что король направил к ферму свою могиню Марнелию, ту самую подругу и соратницу королевского мага доратия. Зачем? Кайшитр прекратил расхаживать по кабинету и с интересом посмотрел на Карвина. «Об этом никто, естественно, не рассказывал». «Но я думаю, что не ошибусь, если предположу, что Лекс решил предложить Олегу что-то весьма интересное, что-то, что перебьет по весу имперскую щедрость». «Угу, щедрость!» «Пожаловать его графством, которое он сам и завоевал?» «Очень щедро, имперский размах, едко заметил верховный дож. При такой щедрости, что Лекс бы не предложил, хоть бы и пару солигров, уже будет щедрее». Рок Карвин внимательно посмотрел на своего старого друга. «Кайф, тебе сейчас говорит злость, а она плохой советчик. Помнишь, как твой отец часто говорил?» Рок протянул руку и налил им обоим еще по одной рюмке. «Подумай, титул графа хоть ничего для императрицы и не стоил, но для того, кто и бароном стал недавно, это очень сладкий мед». Теперь Лексу надо предложить что-то не менее серьезное, если, конечно, он не хочет потом бессильно смотреть, как контроль над всем югом его королевства переходит к его добрым имперским союзникам. И это при том, что он только-только разобрался со своим дядей и северными бунтовщиками, да еще и в условиях угроз войны с Тарком, а может, даже еще и с Линерией. «Поясни, к чему ты это?» «Не успеваю иногда за твоими мыслями». Шитер опять принялся расхаживать по кабинету. «Семеро. кайда он ему герцогскую корону предложит. Это же ясно. Не знаю, на каких условиях, но это самый лучший вариант. Подумай сам. А чтобы получить герцогскую мантию и ферму, придется ехать в фестал». Понял дальнейший ход мысли верховный дождь и у нас будет хорошая возможность одним ударом отыграть все, что мы прогадили за прошедший год. «Если совет даст тебе такую возможность», — напомнил Карвин о проблемах Верховного Дожа с советом, которые возникли после неудач, постигших Растин на Севере. «Жадные, ожиревшие и обленившиеся трусливые скоты», — выразился в адрес своих коллег по совету дожей его глава. Говоря это, он, естественно, не имел в виду своего друга Рога, как и всегда его поддерживавшего Кула Воска, главу второй по богатству семьи Растина, контролировавшей почти всю работорговлю в республике и почти ее треть на континенте. Восемь лет, что Кай Шитер возглавлял совет, только на голоса этих двух дожей он и мог всегда положиться. Остальные, необходимые для большинства голоса, ему каждый раз приходилось получать с помощью подкупа, лести, угроз или шантажа. Шитер невольно сжал руки в кулаки, представив опухшее от постоянного переедания и пьянок лицо Гоша Топина, главы республиканской стражи, который всегда выступал против него на каждом совете по любому поводу. Когда-то этот жирный ублюдок, сын осла и свиньи, сам претендовал на должность Верховного Дожа и до сих пор не мог простить Каю, что тот его обошел, хоть и всего на один голос, обошедшийся семье шитров в два океанских корабля. — Придется искать аргументы, — выдохнул, наконец, успокоившийся Верховный Дожа. «Но мои аргументы лучше бы сработали, если бы ты смог что-то интереснее привести, кроме сплетен и домыслов. В сами баронство тебе, как я понимаю, попасть не удалось, и что там творится, посмотреть своими глазами не смог». «Только до нерва», — подтвердил Рок. «И то пришлось оттуда уносить ноги очень быстро, там сейчас реально все пляшут под дудку ферма, особенно после того, как он стал еще и имперским графом Шотеллом». Ему или его людям точно все доносят. Я почувствовал за собой слежку в тот же день, как приехал, хотя и выдавал себя за венорского торговца. И в моем венорском говоре растинского акцента почти не уловишь. Карвина уже немного накрыла от выпитого, и его речь стала более сумбурной. «Зато мне удалось найти и взять с собой оттуда парочку толковых помощников. Они из местных, минорских». Некто лешек и Монс работали у этого осла в Урсе, который нас там представлял и провалил все, что только возможно. От них-то я и узнал об идиотизме что в Урсе, что его подручного Гонима. «Ты поверил этим чужакам?» В голосе Шитера не было осуждения, а лишь интерес. «Поверил», — кивнул Рок, «после того, как сопоставил все, что они мне рассказали, с тем, что получил из других источников. В первую очередь от тех наших торговцев и приказчиков, которым удалось вовремя унести ноги из Венора и из Бирмана. Мы можем при необходимости использовать их как лазутчиков. Они не растенцы, это местные винорцы. Их там знают, они подозрения не будут вызывать». Кайшитр согласился. «Нет, он не собирался доверять всяким винорским проходимцам что-то важное, но вот использовать их вполне возможно». За разговором они засиделись почти до полуночи, пока Кай Шитер не вызвал секретаря и не приказал ему подать полонкины. Такой режим работы дворца Дожей не был никому в новинку. кайшитер Шитер пребывал на службу уже далеко после полудня и работал до полуночи. За последние восемь лет и все остальные чиновники дворца привыкли к такому расписанию. Поэтому, когда Дожи, Шитер и Карвин нетвердыми походками, кальвадос или усталость, все же сделали свое дело, шли по гулким длинным коридорам дворцах своим паланкинам, то им на глаза почти на каждом шагу попадались или дворцовые охранники из глаторских наемников – так как стражникам, подчиняющимся Гошу Топину, Верховный Дож не доверял, или многочисленные чиновники, желавшие продемонстрировать начальству свое рвение. «Пришли мне завтра этих твоих винорцев», сказал Шитер Карвину, перед тем, как усесться в Паланкин, ближе к полудню. От Дворца Дожей до Особняка Кая было чуть больше полулиги, Как и у других дожей, его дом располагался в верхнем городе, отделенном от нижнего города тремя рядами стен, в которых каждый последующий ряд был выше предыдущего на два человеческих роста. Республика Растин, охватившая щупальцами своих торговых караванов почти весь континент, а своими океанскими кораблями, дотянувшиеся до четырех других континентов, зародилась в незапамятные времена из простой рыбацкой деревушки, уютно устроившейся у впадения могучей реки Ирмень в Деснийский океан. На этом месте, куда вниз по Ирменю спускались сюда из десятков стран и откуда отправлялись корабли сначала вдоль южного побережья Торпеции, а затем и в океан, и отстроился Растин, столица и единственный город одноименной республики. Сейчас Растин стал огромным городом, в котором проживало не менее 300 тысяч граждан обоего пола и разных возрастов. Еще примерно треть населения республики составляли рабы и живущие в поселениях за городом Сервы. Посчитать же количество иностранцев, постоянно проживающих в Растине, приехавших иноземных торговцев, путешественников, привезенных на перепродажу в другие страны рабов, не представлялось никакой возможности. «Приветствуем тебя, наш господин!» приветствовала своего мужа Эгина, старшая жена Кая Шитера, как только его нога высунулась из паланкина. Прибежавший заранее из дворца Дожий-Посыльный, оповестил о скором прибытии Верховного Дожа, и во дворе его особняка выстроились все домочадцы, начиная со старшей жены и заканчивая последней девчонкой-поломойкой. Не было только третьей, самой молодой жены Кая. Она с его пятимесячным сыном уже спала. «Ужин и теплый бассейн уже готов», — склонилась перед ним Эгина. Все остальные домочадцы, включая и Нинуру, его вторую жену, приветствовали хозяина дома, стоя на коленях на мощенной плиткой дворе. Кай обнял Эгину, затем подошел к Ненури, помог ей подняться и поцеловал. «Вижу, заждались», — сказал он. «Ты сегодня чуть позднее», — с улыбкой согласилась с ним Эгина, но никакого укора в ее голосе не было. Судьба в лице родителей свела Кая и Эгину более четверти века назад. Это был брак исключительно по расчету, и никакой любви между ними так и не возникло. Но за долгие годы совместной жизни они привыкли друг к другу и смогли выстроить уважительные и доверительные отношения. У Кая, кроме Эгины, было еще две официальных жены, а уж количество побывавших в его спальне наложниц и рабынь никто не считал. Эгина не ревновала своего мужа и даже сама иногда подбирала ему девушек. Но в этот раз за ужином она поняла, что сегодня Каю недолюбовных утех и отослала недавно купленную молодую рабыню прочь. «Позволь мы с Ненурой сами помоем тебя в бассейне», — предложила Эгина. Мыло, пенящиеся, душистое, с приятным цветочным запахом, вместо не очень приятно пахнувшего и плохо смывающего грязь рапсового масла, которым еще недавно пользовались при омановениях, снова испортило верховному дожу настроение, напомнив о неудачах последнего времени. Это не были неудачи только собственной республики, это были и его личные неудачи, поскольку являлись результатом краха планов, которые он разработал и продавил через совет. У республики уже очень давно не было своей армии, хотя городская стража была у нее достаточно многочисленна, насчитывая больше шести тысяч человек. Но храбрые, инициативные и находчивые при собирании мзды с приезжих торговцев, сильные, ловкие и хваткие при поимке и распятии бродяг – Стражники были малопригодны даже для защиты городских стен. Разжирели подстать своему начальнику Гошу Топину, этой свинье, как его всегда называл про себя Кай. Еще у города формально было ополчение численностью в 20 тысяч человек. Но оно состояло в основном из мелких лавочников и ремесленников, которые записались в него только ради налоговых льгот. А от всех положенных ополчению тренировок откупались мелкими подачками тем же стражникам. Попытки навести хоть какой-то порядок в страже и ополчении наталкивались на непреодолимое сопротивление Топина, контролировавшего как минимум половину совета. «Кай, я вижу, ты очень сегодня устал. Давай мы проводим тебя в спальню», — вывела его из задумчивости Нинура. Вода в небольшом бассейне... И правда, уже начала остывать, и надо было или распорядиться, чтобы рабы еще натаскали горячей воды, или вылезать из бассейна. Кай выбрал второе. Жены сами вытерли его полотенцами из удивительно качественной льняной ткани, опять вернувшей его к мысли о недавних событиях, от которых он вроде бы начал отвлекаться. Главными силами республики, конечно же, были не стражники с ополченцами и даже небольшие отряды наемников, которые она иногда нанимала, а интриги, подкуп и шантаж. С помощью этих сил Растин давно уже более полувека как взял под контроль находившиеся от него восточнее, также на берегу Диснийского океана, королевства Аргон и Оттанн а полтора десятка лет назад, при отце Кая, когда тот возглавлял совет, и расположенные севернее границ республики королевства Бирман и Гонорию. Но мечтой растинских торговцев всегда было установление контроля над королевством Венор, на юге которого добывалось чудо дерева Венорская сосна, крайне необходимое для строительства кораблей. Но мечта эта долгое время считалась неисполнимой. Венор был слишком большим и сильным королевством, да еще и состоял в союзе с Ходонской империей. Но однажды показалось, что удача сама просится в руки республики. Сначала начала распадаться и погружаться в хаос гражданской войны империя, затем началась смута в виноре. Не воспользоваться таким моментом Кай шитер не мог. Он и выдвинул на совете идею подтолкнуть алчных и туповатых баронов Южного Венора к отделению от королевства. Даже предложить им полуторное повышение закупочных цен на сосну. Все равно после устранения королевских таможен, бравших три цены сверхзакупочной, прибыль маячила огромная. И поначалу все получилось. Пока в ситуацию не вмешался, непонятно, откуда взявшийся барон Олег Ферм. Поняв, что уснуть не получается, Кай встал с постели и пошел к себе в кабинет. Обнаружив за дверью, что дежурный раб нагло дрыхнет, присев возле стены, ударил его ногой в лицо. «Скажешь управляющему, чтобы он тебе десять плетей всыпал». И увидев, как перепуганный раб уже было кинулся выполнять приказ, остановил его. «Не сейчас». Утром в кабинете он налил себе простой воды и сел в кресло. Сна не было ни в одном глазу. Впрочем, он уже начал привыкать к приступам бессонницы. Если мысли направились на предстоящий в начале следующей декады сбор Совета Дожий, на котором от него наверняка потребуют распустить те семь полков-наемников, которые были им взяты на службу в помощь королю Толлеру для войны с Бирманом, Но война из-за быстрого разгрома, который устроил барон Ферм королевским полкам Геронии и наглому нападению на это королевство империи, отнявшей Рикскую провинцию, не состоялась. И теперь наемники просто прогуливали деньги, полученные, по сути, ни за что. Размышляя, как ему убедить Дожий... В необходимости не распускать наемников, а наоборот усилить их новыми отрядами и направить на юг Винора кораблями по Ерменю, минуя Бирман, чтобы разгромить владение ферма, пока тот со своими могиньями будет в фистале, кайф встал, и подошел к тайнику, где лежала часть главных богатств торговой и финансовой семьи Шитров, насчитывающей более полутора тысяч человек различного пола и возраста». Основу богатства его семьи составляли не корабли, не верфи и не золото, а долговые расписки королей, герцогов, графов, глав торговых компаний, на основе которых семья и выпускала свои векселя, защищенные родовым заклинанием знак Шиттера. Конструкт этого заклинания держался в строгой тайне, и знали его только четверо из обладающих магией членов семьи. В это число входил и сам Кай будучи очень слабым магом, он все же мог пару раз в декаду напитывать конструкт тайного родового заклинания. Если бы Верховный Дож знал, что тот, против кого он планирует войну, обладает небывалым до него в этом мире заклинанием познания плетений, которое позволяет легко определить и воссоздать конструкт любого родового заклинания, то он наверняка бы предпочел не ссориться с такой особой. Thank you.